Глава седьмая. Начальник службы безопасности рода Ким. Телефонный разговор. «Господин, я просил парня, как вы и приказывали, стараясь сильно не давить. Но, судя по всему, даже если бы допрашивал его в нашем подвале, не уверен, что добился бы от него намного большего». «Психологический возраст явно старше 40 лет, очень умен. Ни на один провокационный вопрос не ответил, просто проигнорировав, хотя пытался давить ауры и вызывал страх, неуверенность, но он на это вообще не реагировал. Или у него природная защищенность, или он умеет защищаться от аурных атак. Наш сканер смотрел его издалека, но близко подходить опасался. Тот явно что-то заподозрил, и каждый раз, когда он к нему подходил близко, полностью переключался на него, неважно, видел он его или нет». С его слов, у парня два ядра и оба поврежденных. Это либо какой-то неудавшийся эксперимент, либо природная аномалия. Судя по всему, ядра вросли друг в друга и не конфликтуют. Уже заодно это можно брать его в рот и пытаться вырастить новых магов с двумя источниками, преданных роду. Теперь по поводу диагностики и ремонта нашего артефакта. Об этом он говорил очень уверенно, как будто полностью понимал, в чем причина поломки и уверен, что сможет ее исправить». У меня даже возникла мысль, что он сам произвел диверсию, но мы уже выяснили, кто это сделал. В этом принимал участие член мертвого рода, связанный долговыми обязательствами с родом третьего советника короля, вашего прямого конкурента. Я уже отдал распоряжение найти его и попробовать схватить живым для допроса. Это произошло во время лечебной процедуры по квоте из дворца, якобы за особые заслуги перед королевством». Проще говоря, за взятку, которую спокойно могли провернуть ваши конкуренты. Как и предположил Гайдин, это был бриллиант, которым нанесли царапину на одном из питающих контуров функции реаниматора. Поэтому капсула артефакта проработала еще месяц, а во время реанимационных работ вышла из строя. Следы разрушенного бриллианта нашли при детальном осмотре, когда знали, что искать». Также на пишущих артефактах запечатлен момент вхождения в зал с бриллиантом на кольце, а при выходе камня уже не было. Как известно, некоторые виды бриллиантов способны нести в себе ману и небольшие простейшие конструкты заклинаний на очень непродолжительное время, а после активации они рассыпаются в пыль. По итогу могу сказать, что парень нам очень помог в расследовании. Допустить его до полной диагностики артефакта считаются целесообразным, заодно оценим его уровень мастерства». Вот, собственно, и все, господин. Хорошо. Мне кажется, пора присматривать за ним более тщательно. Выдели одну звезду для круглосуточного наблюдения и охраны. Вмешиваться только при прямой угрозе его жизни. А так, молодец. Пока все идет по плану, как я и хотел. Что там, кстати, по подруге Суюн? Немного ли она пытается отхватить от такого медицинского центра? Попробуй намекнуть их главе рода, что аппетиты нужно поумерить. Пусть это будет 10%. процентов. А то ведь я могу и дать ход некоторым бумагам из красной папки. Сам разговаривать не буду, еще не хватало с чеболями вести дела. Твоего звонка должно хватить, сказал глава рода второй советник короля». Девочки решили дружить против принцессы. Как вы и говорили, Суюн запала на него, что и неудивительно, ведь возраст, да и до этого, любое общение с противоположным полом мы резко пресекали, ответил глава СБ. Ну что же, не самый плохой вариант, а принцессы нам тут действительно не нужно. Это может усилить королевскую власть, а у нас и так сложилось хрупкое равновесие. Тронешь все и посыпется, как песочный замок. Будешь говорить с Чеболем, намекни, что я не против дружбы девочек. Это поможет сгладить углы. Все-таки они могут затаить обиду, а так мы кинем им кость, пусть довольствуются вторыми ролями. На этом все. Как будут первые данные, сразу звони мне, а то мне уже намекал король, что готов передать наш медицинский центр другому роду в аренду. Теперь же понятно, с подачей кого это сделано. Поэтому постарайся, чтобы участие Гайдзина в этом осталось неизвестным. Нечего подставлять его под удар. Думаю, он сам об этом попросит, если ему намекнуть. «Будет сделано, господин», — произнес начальник СБ Рода, поклонившись, и только когда соединение разорвали, позволил себе выпрямиться. Медицинский центр. Абросимов. После поднятой суеты в медицинский центр приехало несколько сильных магов, одним из которых, судя по косвенным признакам, был видящий или, возможно, чувствующий ману. Ожидал увидеть главу клана или кого-то из его совета, но никого из влиятельных людей клана я не заметил, если не считать начальника СБ. С одной стороны, этим показывалось доверие к суюн, а с другой наводило на разные мысли, которые даже не хотелось рассматривать. После всего увиденного и услышанного про этот медицинский центр очень удивился такому отношению. А то, чего не понимаю, стараюсь избегать, но отказываться от своих слов сейчас нельзя. Пока шла подготовка, Потап съездил в небольшой магазинчик и докупил все недостающее для предстоящей демонстрации. Ну а я набросал несколько вариантов, как запутать мои манипуляции. Когда он передавал мне сумку со всем необходимым, на пронос которой пришлось получать особое разрешение, ко мне подошла Су Юн в сопровождении начальника службы безопасности, который так и не представился. «Антон, я получила разрешение на проведение тобой диагностики артефакта». Помимо нескольких человек из моего клана, которые будут внимательно наблюдать за всем, что ты делаешь, будет присутствовать один из магов короля. Это обязательное условие, так как артефакт имеет национальное значение и, по сути, принадлежит всей Корее. Если тебе что-то нужно для этого, скажи, мы все предоставим. И как только будешь готов, тебе откроют доступ к артефакту», — сообщила девушка. «Все необходимое мне уже привезли и, в принципе, можем начинать», — ответил я. Меня провели той же дорогой в зал с артефактом, где уже находилось несколько человек, собравшихся вокруг артефакта. Почти все они были сильными магами, что не очень хорошо, поэтому я сразу громко сообщил. «Уважаемый Асоджи, рад вас всех тут видеть, но прошу отойти от артефакта на 15 метров, чтобы не сбивать мне настройки». На меня с удивлением посмотрели, явно не ожидая подобного от подростка, но, не давая им времени на ответ, обратился к су -Юн. «Распорядись очистить круг в 15 метров от всех предметов и людей, они мешают сканированию». «Молодой человек, вы немного ли себе позволяете?» – спросил один из магов, мантии профессора или учителя. «Нет, вы стоите на рунах и своей маной гасите сигнал, а мне предстоит непростая работа по полной диагностике артефакта». «Случайный всплеск силы от одного из вас может привести к их активации, так как я буду использовать систему ложных контуров», сказал я, взглянув на недовольного профессора, надев линзы всевидения и активировав их. «Точно, этот профессор явно артефактор, если судить по наличию множества артефактов, изготовленных по одной схеме», сказав это, обратился опять к Суюн. «Еще мне нужен будет толковый помощник, который умеет пользоваться рулеткой, линейкой, угольником и построением пространственных рисунков. К сожалению, из присутствующих тут людей я себе помощника не найду». На это девушка молча кивнула и сделала знак начальнику СБ, который уже принялся раздавать указания, но при этом внимательно прислушиваясь к нам. «Но позвольте, тогда мы не сможем проконтролировать то, что вы собираетесь сделать. опять вмешался недовольный профессор. А я сюда пришел не для сдачи сессии, защиты диссертации или преподавания основ артефакторики. Я выполняю свои договоренности с одним из членов рода Ким. Сразу расставил я все на свои места. Подтащив стол на расстоянии 15 метров, стал доставать большие книги и выкладывать их на него. После этого подтащил второй стол и стал выкладывать на него заготовки для проведения диагностики. Только на предварительную подготовку у меня ушло минут 15, и когда я закончил раскладывать открытые книги с изображениями пентаграмм, рун и разных конструктов, привели помощника. Им оказался слабенький маг, судя по одежде строителей или даже прораб, именно то, что мне и нужно. Ну а дальше я занялся самим шоу, что собирался устроить. Позволили мне работать без свидетелей и без камер наблюдения. Справился бы за полчаса, но открывать свои секреты я не собирался. Первым делом я прошел периметр будущего круга самодельным кулоном, как часто это делали экстрасенсы моего родного мира, только зачастую используя кольцо на нитке или специальную рамку. В местах, где я видел всплески магических линий, на пол укладывались кроличьи лапки. Это, конечно, сделал для отвлечения основного внимания, хотя я не уверен, что в этом мире вообще есть такие приметы, как кроличья лапка, приносящая удачу. Но мне, собственно, и не важно, что они подумают. Главное, чтобы за моими манипуляциями прослеживалась система, непонятная никому из присутствующих. Уверен, когда я все закончу, все мои действия изучат посекундно. Ну, как говорится, и флаг им в руки. Дальше мы с прорабом начали наносить границы сложной пентаграммы, используя специальный рисующий шнур с красящим порошком, в качестве которого я использовал порошок перетертых костей магических животных. Такая пентаграмма просуществует не больше секунды, но мне этого будет достаточно, чтобы запустить артефакт. Да, я не только собирался произвести сканирование, но и сразу же исправить повреждения, внеся блокирующую временную схему работы. Это полностью не починит артефакт, но даст его запустить на несколько секунд, необходимых мне для демонстрации своих возможностей. Я прекрасно понимал, что такого уровня артефакт мне никто не даст ремонтировать без гарантии демонстрации своих способностей. После того, как я запущу артефакт и он проработает нужное мне время, я смогу начать нормальный торг, ведь на этом собирался неплохо заработать. Правильнее сказать, заработать неприлично большие деньги». После нанесения десяти лучей пентаграммы, взятой в одном из учебников, чтобы не раскрывать себя, я начал наносить руны и знаки, делая это по специальной схеме. Работать будут всего 15 мун, 6 на одиночных вершинах, по 2 руны на 3 вершинах и 3 руны на одной вершине. Это работающие руны, обманок будет по 6 штук на каждый луч. Всего мне требовалось нанести 60 рун только на вершинах, напитывая их все, но делая взаимоисключающие, для чего пришлось серьезно попотеть. Не находись мы вместе силы и не имея возможности подпитки, на эту процедуру ушло бы дня три, не меньше. Закончив с основным процессом, я отправил прораба отдыхать, а сам принялся очертить контур для диагностики уже на небольшом куске кожи магического животного, состоящего из ячеистых сегментов. Справился за два часа, но, судя по моим стараниям, делал я все не зря. Тот же профессор что-то зарисовывал себе в блокнот, споря о чем-то с другим магом, но нужно признать, что делали это они тихо. Дальше работа пошла быстрее. Специально сделав вид, что время уходит, начал ускоряться, чем еще больше привлек внимание к себе, хотя, казалось бы, куда больше». С нанесенными рунами на кожу животного стал обходить артефакт, подсоединяя созданную цепочку, как тестер, запитывая только мне видимые участки цепочек рунного артефакта, которых там было очень много. Поврежденное место нашел быстро, как и еще три разрыва, случившиеся в результате перегрузки цепи. Ничего серьезного, но повозиться мне придется. Поэтому быстро цепляю проводящие жилы магического животного на временный клей прямо к рунам на камне, а уже их к нарисованной пентаграмме. Уверен, повторить они не смогут, так как большая часть подключается не по прямому контуру, а по запутанной схеме. Конечно, оставь я все в рабочем состоянии на пару дней, маги, присутствующие тут, смогут их повторить, но такого шанса я им не дам. «В принципе, я уже закончил диагностику», сказал я, подходя к суюн, Юн, стоящей рядом с главой СБ. «Отремонтировать могу за несколько дней. Ну, а чтобы не быть голословным, подключил артефакт по временным схемам для пробного запуска. Можете безбоязненно активировать режим диагностики». Девушка удивленно посмотрела на меня, потом на главу СБ, а следом на главного мага их рода, который занимался обслуживанием этого артефакта. «Но мы не умеем активировать режим диагностики», — удивленно сказала Суюн и добавила. «Мы знаем порядка четырех основных функций артефакта и тридцати вторичных, и диагностики там точно нет». «Не проблема», — сказал я, возвращаясь к артефакту и вливая ману в один из управляющих контуров. «Конечно, я не знал, что это за артефакт, но нечто подобное изобрели в одном из высоко продвинутых магических миров, разрушенных в ходе страшной войны». Руны и их цепочки были очень похожи, и у меня в голове просто всплывали аналоги подобных цепочек для сравнения. Мне оставалось только выбрать наиболее подходящие и проверить их. Артефакт засветился, замигал всеми рунами, по цепочке проходя диагностику и подсвечивая желтым поврежденные участки, которые я старался запомнить». Самое удивительное, что в конце засветились все руны, и возникло голографическое изображение, произнесшее фразу на незнакомом языке, которая, мигнув несколько раз, исчезла. Ну а дальше, как я и планировал, пентаграмма, перегруженная проходящими потоками маны, вспыхнула, начав разрушаться, а небольшой хлопок воздуха смел даже следы пыли от ее контуров. «Ну, собственно, и все. Готов обсудить условия ремонта, когда вы будете к этому готовы», — сказал я и слегка поклонился Суюн. «Не понимаю. Это не могло работать и тем более запустить артефакт без контролирующего амулета», — сказал тот самый дотошный профессор. «Значит, у вас только что были галлюцинации», — ответил я. «Вы либо гений, либо шарлатан», — высказался его собеседник. «Ха! Похоже, что шарлатаны тут все вы, судя по тому, что ученик выпускного класса смог сделать то, что не смогли сделать профессора и профессионал артефакторики», — сказал главный техник, обслуживающий артефакт. «Так, все внимание! Демонстрацию диагностики способностей молодого артефактора вы увидели. Попрошу всех покинуть зал и отправиться писать отчет, за который вам уже заплатили». «Если возникнут дополнительные вопросы, вас вызовут позже, поэтому просьба не уезжать. Ваше время оплачено до конца дня», — громко пояснил всем присутствующим глава из рода Ким, после чего все разговоры тут же смолкли и все направились к выходу. Я уже двинулся за ними, но он меня остановил. «На вас, молодой человек, я попрошу задержаться. К вам появилось слишком много вопросов, на которые я хочу получить ответы». «После того, как Суюн подлечит меня, сегодня я перестарался и даже превзошел сам себя, не рассчитав правильно свои силы». «Конечно, Антон. Пойдем в мой кабинет, там удобная кушетка». Тут же взяла меня под руку девушка и повела вслед за всеми, а на своей спине я чувствовал прожигающий взгляд недовольного главы СБ. Шли мы недалеко, и, войдя в просторный белый кабинет, я был приятно удивлен его размерами и дизайнерским ремонтом. Живой водопад слева, сделанный из стекла, внутри которого плавали красивые рыбки, рядом располагался уголок зелени с живыми птицами, щебечущими там, несколько зон комфорта под разные вкусы для ведения разных переговоров. Но главное впечатление давало огромное панорамное окно в 40 метров длиной с видом на часть клиники и на парковую зону, за которой виднелся дворец местного правителя. Вид впечатлял, да и сама атмосфера, наполнявшая помещение, была целебной. Так как очки я еще не снял, влив немного мана, отозвавшейся болью в голове, увидел, что тут есть выход небольшого количества живы, чего кабинет и поднимал настроение. Это мне сейчас будет очень кстати, а если меня еще и подлечат, то будет вообще здорово. Зря я, конечно, решил понтануться и раскрыл больше, чем нужно. Теперь от меня они не отстанут, но зато уверен, если я сегодня и выйду отсюда, то точно миллионером».